Глава вторая. Князь, Леолина и Синий Камень Наконец Ордай увидел князя Дьяна. Странно, но князь даже чем-то напомнил ему отца, имени Гая. Тоже высокий, широкоплечий, только волосы чуть светлее, и одет он был так же просто, как отец всегда одевался в будни. Поскольку Ордай не пустил бы со двора треклятый ошейник, князь явился сам. Пришел в кузню незадолго до заката, когда дневная работа была сделана, да и сил работать уже не осталось. «Ну что, как тебе новый помощник? Не жалуешься, старинарай?» «Не жалуюсь, князь», — с готовностью отозвался кузнец. «Вовсе неплох, настолько, что даже не ожидал». «Вот как, значит». Князь окинул его внимательным взглядом. «Кто бы мог подумать, что к нам залетит такая пташка?» В глазах князя Дьяна застыло семь ледяных зимних сумерек. Так показалось Ардаю. Суровый, холодный, отстранённый. На Ордаю он смотрел с некоторым недоумением, как на диковинное насекомое. Да, вот именно так. Дядя Леолина Дьяны. А магу, она помнится сказала, близкий родственник. Мы с ним поладим, князь. Кузнец Рай встал рядом с Ардаем, засунув большие пальцы за широкий кожаный пояс. «Оставь его мне. Все будет хорошо, князь». Они уже второй день работали в кузне вместе. Кузнец, Крис и Ардай. Толбот отправился к своей девушке в соседнюю деревню. У Ордая работа ладилась лучше, чем у Криса. Да и дело оказалось нехитрым. Бить молотом по наковальне, следя за легким молоточком в руках кузнеца. Очень скоро Ардай начал предугадывать движение кузнеца. И дело пошло еще лучше. «Правда, что ли, раньше в кузне не работал?» – удивлялся кузнец. «Надо же!» Твоё это дело, парень. Захочешь, лучшим мастером будешь. Такие тут наперечёт. Он похлопал Ардая по плечу, помял тугое плетение мышц под его рубахой. Удовлетворённо крякнул. А ты жилистый. Видно, пришлось тебе в жизни поработать, парень. Нет, никуда тебя не отпущу. Так Диану и скажу. Будешь тут кузнечить, девушку тебе сосватаем. Хочешь тут, хочешь там, у вас найдём, а? Ардай в ответ лишь кивал и сдержанно улыбался. Это сила, литые мышцы. От волшебного драконьего меча. И только. На младшего сына кузнец посматривал, не скрывая досады. Крис с трудом ворочал тяжелый молот, и после первого дня работы мог бы больше не приходить. От боли в теле он еле шевелился, но кузнец был неумолим. имена хоть и поглядывала на сына с жалостью, не вмешивалась. У Ардая утром второго дня тоже болели руки, но это был сущий пустяк по сравнению с тем, как болели они от драконьего меча. И вот теперь кузнец стоял рядом с Ордаем и смотрел из-под лобья на князя. Не отдам, дескать. Пришелся он тебе, значит, усмехнулся князь. Уж больно занятный парень, но если хочешь, оставлю пока. Вот только зачарование у камня пусть пройдет завтра же. А то он и говорящий, и повелевающий, и опасно его так оставлять. Все равно ему придется. Ардай невольно засосала под ложечкой. Что за зачарование еще такое? И что с ним будет после этого? «Это само собой, как же?» – сразу согласился кузнец. «Как все мы, так и он». И словно догадавшись о беспокойстве Ордая, а может и правда догадавшись, пояснил. «У нас есть секреты, парень. Предки наши так решили, мы исполняем. Они потому и сохранились, что зачарование синего камня начисто лишает нас возможности сказать об этом хоть слово. А ты говорящий и слышащий, ты, если будешь с нами жить, скоро все поймешь». Великую тайну колдунов, которая позволяет вам владеть драконами. То есть, я хотел сказать... Кузнец и засмеялись. Князь дян шевельнул бровями, небрежно бросил. И взялся же ты на мою голову, умник. Иди за мной. Ордай вслед за князем вышел из кузни и двинулся по тропинке вниз. Ты вспомнил, где взял гиблый меч? Спросил, обернувшись князь. Кажется, я его выиграл. А может, украл? Вряд ли. Я не вор. «Ну-ну, вспомни получше. Больно ты ловкий. Да, кстати, благодарю тебя за леалину Кстати, а чего тебе вздумалось ее выручать? Не понравилось, что ее обижают?» И тут Тардаю увидел. Тропинка повернула, и открылась просторная лужайка внизу. Так вот, на этой лужайке возлежал дракон. Большой, черный. «Ну, что же ты?» Диан усмехнулся. Спускайся. А моей верёвки хватит? Что? А, шутник. Спускайся, говорю. Со мной можно. При их приближении дракон поднял голову и посмотрел на Ордая глазами того самого дивного синего цвета. Цвет камня глаз дракона. Перевёл взгляд на Диана и заговорил первый. Ну и как тебе, мальчик? Сойдёт, хмыкнул Диан. А тебе? Хм, говорящий. А ты с ним ещё разговаривал? Уверен, что тебе тогда не почудилось. Да он уже со всеми, с кем мог, побеседовал, не сомневайся. Завтра его отведут к синему камню. Кузнец Рай готов меня побить за него, как мне показалось. Это хорошо. Синие глаза вновь уставились на Ардая, на этот раз очень внимательно. Ордая устала не по себе от этого взгляда. Тебя зовут Кай. Тебе хотелось бы оседлать ящерицу, да? И Ордая ощутил, что дракон смеется. Он решил не стесняться и твердо, хотелось бы думать, что так, взглянул прямо в синие драконьи глаза. Давно хотелось бы. Настоящие глаза дракона красотой превосходили камень с таким же названием. В них переливалось множество оттенков синего, и они казались глубокими, бездонными в своей прозрачности. «Думаю, Кай, ты сейчас не слишком расположен поговорить. Присутствие князя последнее время никого не веселит и не вызывает желания поболтать». Князь ответил резко. «Я повеселюсь, глядя на то, что останется от замка и цванского императора. Уже скоро!» Дракон шлепнул по земле своим увесистым хвостом. Ардаю показалось, что камни под ногами чуть дрогнули. «Ты хочешь разрушить замок императора, чтобы они вернулись домой?» «Ну, хватит меня! Можешь болтать в свое удовольствие с этим мальчишкой!» дян повернулся, чтобы уйти. «Погоди, пожалуйста. Пусть уйдет этот юноша. Мы с ним поговорим в другой раз. «Послушай, Кай, когда увидишь меня здесь, можешь спускаться. Твой ошейник позволит. Если меня нет, следи за расстоянием, не повреди шею. Ты понял?» «Да, дракон». «Тогда иди». Едва Ордай скрылся за поворотом тропинки, дракон сказал, еще раз шлепнув хвостом. «Я тут подумал вот что, Диан. Если бы у тебя был сын, он, наверное, был бы очень похож на этого юношу. Тебе так не кажется?» «Ничуть». «Что, он и тебе приглянулся, что ли? А ведь он пришел за твоим хвостом, забыл?» Дракон засмеялся, широко расправил крылья, опять сложил. «Во всяком случае, приглядывай за Леолиной. Она наверняка неравнодушна к этому дровосеку, а ведь ей нужно устроить хороший брак». Ордай видел, как улетал тот дракон, где-то спустя четверть часа. Он взмыл над деревьями, почти не махая крыльями, и быстро исчез за ближней горой. Все внимание и мысли Ордая занимал дракон, поэтому он не заметил, что к кузне подъехала повозка, которая утащила пара невысоких черных лошадок. А вот кузнец заметил сразу и выбежал навстречу. «О, кто к нам пожаловал? Что, с бедой какой, что ли? Давненько не навещали?» «Да вот, выручай, брат, видишь, что приключилось?» Пророкотал в ответ густой бас. «Это мы запросто. Пойдем выпьем по стаканчику, и будет рада повидаться». «Здравствуй, Айна. Ох, и красавицу отхватил мой Шурин. Долго выбирал, однако». «И тебе доброго здоровья, Имант», — весело ответил певучий женский голос, от которого у Ордая что-то дрогнуло внутри. «Но он не придал значения. А зря... Как Мена?» «Она сама расскажет. Крис!» «А нет, не ты, тебя дождешься», — передумал кузнец. «Кай, подойди, под нам». Крис сидел, прислонившись к стене, и даже голову не повернул. Ардай вышел, не очень усердно поклонился приезжим и стал помогать кузнецу снимать колесо с треснувшей оси. Гостей кузнеца он толком не разглядел, так, вскользь. Крепкий широкоплечий мужчина и молодая женщина с младенцем, завернутым в пёстрое одеяльце, на руках. И лишь вздох женщины, глубокий, судорожный какой-то, вздох пополам с тихим возгласом, заставил его снова поднять на неё взгляд. «О, демоны леса и гор!» Айна. Это определенно была Айна. Сестра Эйды, старшая дочка тетки Сариты. Айна Рикка. Не та хрупкая тоненькая девушка, которую Арда видел больше года назад, когда ее заталкивали в фургон, чтобы навсегда увезти из варги, остатная, пышнотелая молодая женщина. Но точно Айна. Вот так дела. Что, знакомца встретила? Муж заботливо обнял ее за плечи. Он недоуменно глядел то на кузнеца, то на незнакомого парня. Что такое, дескать? Кто это тут еще? Меня зовут Кай, — сказал Ордай, умоляюще посмотрев на Айну. Я тебя тоже помню. Виделись? Тебя-то все знают. Ты, кажется, Айна Рикка. Тебя колдунам по жребию отдали. Айна поняла. Что ж, глупышки старшая сестра до и раньше не была. Помню тебя, конечно, — согласилась она. Ваши виделись на площади. А может, и в Варге? «Только имя твое впервые слышу. Тебя-то сюда каким ветром?» «Может, и в Варге», — согласился Ордай. «Вот и познакомились, значит, Лира. А каким я тут ветром?» «Да так, мимо проходил». «Шутник!» — захохотал кузнец. «Ты вроде считал, что мы их едим. А, ну, не мы, конечно, драконы. Вот одну красавицу, значит, решили на потом оставить. Про запас!» Кузнеца тоже разобрала на шутке. Поскольку мужу Айны шутка не показалась смешной, пришлось объяснять, в чем подполека, а за разговорами и починили колесо. Ардай поймав момент, взглядно попросил Айну: «Не выдавай!» и палец к губам приложил. Она кивнула, но сомнения, недоумения в ее глазах остались. И ладно, пусть. В сущности, это ведь отлично, что Айна здесь. Нет, то, что сестра его любимой жива и здоровая, кажется вполне довольна жизнью – это отдельный вопрос. Сейчас Ардай просто рад был давно знакомому, а в чем-то и близкому человеку. Оценив состояние измученного Криса, муж Айны, его звали Кантор Алвур, тихонько заметил кузнецу. «Ты, парни, не изводи. Ему же скоро на запад лететь не сможет». «Не сможет, не полетит», — буркнул в ответ кузнец. «И без него хватит кому лететь». Алвур был младшим братом Мены. За столом Ардай мог в этом убедиться. Брат и сестра оказались похожи, хотя Кантор уродился высоким и крепким, а Мена — маленькой и хрупкой. За столом шутили и смеялись. Кузнец опять повторил байку про то, едят ли драконы девушек. На этот раз для жены. Мена хохотала. Орда ел и помалкивала, однако Айна вела себя непринужденно. Пересмеивалась то с Меной, то с Крисом, а то и с кузнецом. У её мужа это всякий раз вызывало лишь благодушную усмешку. Кстати, платка, положенного замужней, она тоже не носила. Была причёсана как Мена и как все здешние женщины. Конечно, растут замужем. Жена должна соблюдать обычаи, принятые в доме мужа. Или в народе мужа. А что на это сказала бы та же Сарита? Да какая теперь разница? Ардай поблагодарил мену и ушел из-за стола. Направился вниз к ручью, набрать себе воды. Набрал и присел на камень. Ненадолго и вовсе не ожидал, что скоро к нему спустится Айна. — Ну, здравствуй, Ардай, старал. — Меня зовут Кай, добрая Лира. Возразил он, катая в пальцах круглый камешек. — А, ну да, конечно, Кай. Она села на соседний камень. — Знаешь, я когда тебя увидела, чуть с ума не сошла. «Уж кого бы тут встретить, но тебя?» «Я тоже чуть с ума не сошел», — усмехнулся Ордай. «Хотя мог бы подумать, что ты где-то тут, раз уж они вас не съели», — драконы, хотел сказать. «Дома тебя уже отплакали, а ты тут не только жива и здорова, но и вполне счастлива, как я вижу». «Счастлива, да», — не стала спорить Айна. «Мне бы только домой весточку послать, хоть какую-нибудь, и всем была бы довольна. О другом муже, о другой семье и думать не хочу». Она помолчала, Ордай не торопил. А знаешь, как мы все боялись? Как от страха тряслись, когда нас везли сюда. Вздохнула Айна. А тут... Мой кантор был среди тех, кто встречал нас на границе. Мне он сразу понравился. Такой добрый, веселый. Говорит, что и я ему с первого взгляда по душе пришлась. Он устроил так, что меня оставили у иманта имены. Мены. Сказал, познакомимся ближе, понравимся друг другу, сыграем свадьбу. Хотя чего там? И так уже все понятно было. Мне ведь и дома только один путь был. Скорее замуж. Слышал про завещание? Ордай быстро кивнул. «Вот. И матушка с дядей меня уже почти просватали. Хотя мне об этом человеке и думать тошно было. Матушку, может, и упросила бы, да у дяди свой интерес. Он бы настоял. Так что видишь, как счастливо для меня вышло. Мне бы только моим сообщить, что я жива и все у меня хорошо». «Что же твой добрый муж это не устроит? Он ведь мог бы?» «Ты что же, совсем не понимаешь?» Покачала головой Айна. «Потому что я должна для них умереть. Для всех наших». Все мы, все сто, должны как бы умереть. Навсегда. Это закон. Мой муж против него не пойдет никогда. Это наказание для них. Для нас, то есть. Для всего народа Ицваны. Для императора. Император никогда не увидит свою сестру, хотя и она жива тоже, я слышала. Замуж вышла. Ее далеко увезли. Вроде бы аж к северным отрогам. Это все за тем, чтобы оставили в покое драконов. Всего лишь. А кто будет бояться горных колдунов, если узнают, что они никогда без крайней нужды никого не убивают? Пусть лучше там ужасы рассказывают, что едят, пьют кровь и все такое. Айна хихикнула. Зато побояться связываться. Угу. Злорадно подумал Ардай. Кто-то маг Каюб такой испуганный, прямо дальше некуда. Вот как значит, хмыкнула. Не убивают. Аид сжечь собрались. Ну да, предупредили ведь заранее. Оттуда все, наверное, уже разбежались. А кто еще не сбежал, готов сорваться в любую минуту. «Ясное дело. А вы, значит, все замуж повыходили? Все сто?» Продолжал расспрашивать Ардай. «Уж больно чудно все оказывается». «Видимо, уже все», — подтвердила Айна. «Тут наших девушек охотно в жены берут, потому что у них быстро дети рождаются. У чистокровных саддеек с этим не важно. А если и муж, и жена чистокровные, то и двадцать лет могут первенца ждать и не дождаться». «Вот как князь...» Она осеклась, замолчала. Да уж, весело. А почему так-то? Вроде потому, что они чужие здесь. Наш мир для них не очень хороший. Их и так все меньше становится. Оставили бы их в покое. Кому они-то нужны? Удивился Ордай. Всем драконы нужны, а не твои садийцы-колдуны. Пусть отдадут драконов. Ну, я хотел сказать, отдадут секрет приручения драконов. Иначе от них не отстанут, разве непонятно? Драконы — главная сила этого мира. Их всегда будут стремиться заполучить. А как только секрет драконов уйдет от колдунов... Садийцев, то есть. Кому они станут интересны? Может, перейдут под власть императора, а может и этого не случится. Зато маги не станут их ловить, где придется. Айна тихонько рассмеялась. Вот этого как раз не будет никогда. Никогда народ моего мужа не откажется от драконов. И ты скоро догадаешься, в чем этот главный секрет. Это ведь просто. Обязательно догадаешься. А ты, значит, уже знаешь? Конечно. Но об этом никто не может говорить. Ты тоже зачарование проходила у какого-то там камня, что ли? А как же, тут нельзя без этого. Но знаешь что, я и без зачарования ничего магам императорским не сказала бы, хоть на куски меня режь. У меня сын тут, это теперь мой народ. Я, когда домой попаду, расскажу твоим про тебя. Пообещал Ордай, предупрежу так и быть, чтобы не болтали. Хотя, будь моя воля, всем рассказал бы, что тут такого. Ох, Ордай, вздохнула Айна. Точно ты голову ушиб, когда с драконом сражался? Простых вещей не понимаешь. Ты никогда домой не вернёшься. Никогда. Никогда такие, как ты, не возвращаются. Ведь если бы это было так просто... Сходил, вызвал дракона на бой, мечом помахал и вернулся. Сколько таких дураков сюда бы счастье попытать? Кому нужна эта напасть? За дурака благодарю. Ордей рассмеялся. И ещё меня Каим зовут, ты уж не забывай. Хорошо, буду помнить. А может, и правильно, что ты свое имя не стала открывать. Айна улыбнулась. Имя Эстереллов князь Диан до сих пор произносит так, будто выплевывает. Хоть твой отец и не особенно перед ним виноват, но так уж сложилось. Ты о чем это? Удивился Ордей. Хочешь сказать, что князь не только знает про Эстереллов, но и не любит? Ну как же. Болтали у нас, что твой отец то ли был женат на горной колдуне, то ли не был. Разве не слышал? Так вот, был. Причем на родной сестре Диана. <связывающий> э -э что?» От неожиданности арда закашлялся. «А что тебя удивляет?» Ее звали Валента Дианна. Обычно тут не принуждают к браку. Все женятся, как пожелают, но к княжнам это не относится. Валенту хотели отдать за Шиньяра, князя из Северной Содды. Он уже не молодой был, но, говорят, все равно сильный, красивый. А она взяла и сбежала туда, к нам. Вышла замуж за твоего отца. Это был скандал, если хочешь знать. Но никто не сомневался, что она вернется. Она бы и вернулась, если бы не умерла. Понимаешь, единственная сестра Дьяна, чистокровная княжна, такой крови, как у нее, мало осталось. А князь Шиньяр погиб через несколько лет и наследников не оставил. Княжеский род прервался. Вместо трех князей в сотде теперь два. Я сочувствую им всем. Но при чем здесь мой отец? Его вины нет. Ни при чем, согласилась Айна. И при всем. Она встала. Рада встрече, Ордай. Прости. Кай, правда рада? Тебе здесь понравится, вот увидишь. Ты ведь, оказывается, немного саддеец. Хотела бы я быть тоже говорящей, чтобы говорить мыслями с мужем. Что там ты рассказывал про бабку? Чистую правду. Дядя у меня тоже так разговаривает. Господин Эльмар? Надо же, удивилась Айна. Не зря моя мать что-то подозревала насчет вас и Старелов. Пыталась объяснить, но мне ее слова казались такой ерундой. Ладно, я никому не скажу. Но вообще, саддийцы знают наперечет всех говорящих, что живут в Эдсване. Ты лучше сам потом как-нибудь расскажи князю Диану правду. Это может быть важно. Ну, бывай. Еще увидимся. Он кивнул и проводил ее взглядом, как она легко и привычно поднималась по крутой тропе. Стоит ли говорить про нее Сарите? Может, Сарите проще похоронить дочку, чем узнать, что она практически стала горной колдуньей? Вечером Кардаев ордаю заглянула Мена. Вот тебе куртка, Кай. «Завтра утром полетим к синему камню». Она положила в изножье его лежанки объемный сверток, осмотрелась. «Ты пока не мерзнешь тут? Холодает. Хочешь еще одно одеяло?» «Нет, моя лира, благодарю», — отказался Ардай. «Как это мы полетим?» «Обыкновенно. Пешком туда не ходят, даже тропы нет. Туда только летают и только драконы». «Мы полетим на драконах? Ты шутишь?» Ордай даже растерялся. Видимо, выражение его лица позабавило Мену, она заулыбалась. «Что, боишься? Ты же хотел, мне казалось!» Он не боялся, нет, но в эту ночь не сомкнул глаз. Он не только увидит дракона опять вблизи, он полетит на драконе. «Туда не ходят», — сказала Мена. «Туда, к заветному камню, можно только полететь. Что-то до боли знакомое было во всем этом». Может, те надписи на стенах в бальном зале дворца-наместника? Засыпая, он вспомнил рыжую. Одним демонам должно быть ясно, почему, но чаще всего он здесь вспоминал именно ее. А ну как появится она, шала, здесь, во дворе у кузнеца? Что скажет? Похвалит или покачает голову и заявит, что опять он, бестолковый сынок, имя не натворил дело, а ей расхлебывай? Она, конечно, не так говорила, но почти. Да что бы не сказала, пусть бы появилась. Хоть приснилось бы пусть. Она здесь как рыба в воде. Да она было как рыба в воде. Подсказала бы, как ему быть, что делать. Не кузнечить же все отведенные ему месяцы. Работа, признаться, была вовсе неплоха. Ему, что уж совсем странно, даже нравилось. Тяжело, ну и что? Даже это нравилось, что тяжело. Но он ведь не за тем здесь, чтобы кузнечить. Надо разобраться, как летать на драконе, ведь придется приручать того ленивца, Бороха. Завтра он полетит на драконе, вот и попробует как. «Где же ты, рыжая?» Когда наутро Ардай появился во дворе, он увидел Леолину, болтавшую с Крисом. «А, вот и Соня пожаловал», — приветствовал его Крис. Ардай лишь пожал плечами. «Было еще рано. Он, по правде говоря, думал, что Кузнецов сын еще дрыхнет, сны досматривает». «А Леолина что тут делает в такую рань? Вообще непонятно». Из дома вышла Мена, неся большой поднос со свежими лепешками, маслом, еще какой-то снедью. Их сегодняшний завтрак. «Ты готов, Кай?» — улыбнулась она Ордаю. «Это хорошо. Сейчас перекусим и в путь. Вот-вот прилетят и гены Тайтан». «Да!» — радостно подхватила Леолина. «Увидишь наши горы со спины дракона, знаешь, как красиво? Особенно утром». Холодок пробежал у Ордая по позвоночнику. «Со спины дракона?» «Кай привык летать», — заметила Мена. «Не думаю, что он сильно удивится». «Не совсем понял, а как я полечу?» полюбопытствовала Ордай, дотронувшись до своего ошейника. «Со мной можно?» – блеснула глазами Леолина. «Я же Диана. А твой ошейник держит тебя силой, Диана. Со мной можно лететь куда угодно». «Понятно. Ты, значит, и снять его можешь?» – невинно спросил Ордай. «Нет, снять не могу. За границей сот долететь с тобой не могу», – опустила голову Леолина. «Ты неправильно меня понял. Пойти против дяди я не смогу никогда». «Не можешь, так не можешь» улыбнулся Ордай. «Я же просто спросил...» «Эй, ты, перестань!» Крис посмотрел на него со злостью. «Попробуй только что-нибудь выкинуть. С тобой будут всего лишь две женщины, но не думай, что они беспомощные!» «А он так и не думает, да, Кай?» Ласково заметила Мена, разливая по стаканам душистый ягодник с травами. «Он же понимает, что не зря нас называют горными колдуньями. Мы не беспомощные, хоть и женщины. И потом с нами будут два дракона». «Ты не вздумай ему верить, княжна!» — гнул свое Крис. «Хоть ему и вздумалось зачем-то утащить тебя от мага, сейчас он не на нашей стороне. Он нам не друг. Давай я с вами полечу». «Вообще говоря, парень был прав. Какая тут дружба? Друзья мошенники не надевают!» орда не стал ему отвечать, молча жевал лепешку. «Уймись, Крис!» — велела Мена. «Сам понимаешь, что ничего случиться не может». И Крис замолчал. За ними прилетели два дракона, серый и коричневый. Огромные и красивые звери. Хотя и не читать тем черным, конечно. Их твердые чешуйчатые шкуры, казалось, были выточены из полупрозрачного камня, местами блестящего, местами матового, и отполированы до гладкости. И никаких седел. А Ордаю, когда он спускался вслед замены Иле алиной по тропинке вниз, на ту самую полянку, куда его водил Дьян разговаривать с черным, не терпелось посмотреть, какими же седлами седлают драконов. «Потому что правильное седло — это очень важно!» Мену развлекала его недоумение. «Чтобы сидеть на драконе, седло не нужно», — пояснила она. «И упасть с дракона нельзя, так что не бойся». «Можно упасть, можно!» — озорно прищурившись, встряла Леолина. «Если дракон захочет сбросить, упадешь!» «Со мной полетишь?» «Он полетит со мной», — отрезала Мена. «Не будем терять время». Никогда бы, глядя на дракона со стороны, ардей не подумал, что на его гладкой спине можно удержаться без всякой поддержки. Казалось, малейший ветерок сдует. На такую спину и седло прицепить было бы непросто. Больше ремней надо, чем для рушьего седла. Но нет. взобраться на спину дракона оказалось очень легко, она не была скользкой. А усевшись позади мены, ардей сразу почувствовал себя словно прижатым к гладкому теплому телу зверя. И в то же время это совершенно не мешало ему двигаться. Он поёрзал коленями, даже привстал. Нет, не мешало. Удобно тебе, посмеивалась Мена. Ничего не бойся. Дракон держит тебя, ты не сможешь упасть. Правда не боишься? Ардай помотал головой. Он не боялся, хотя я ощущал некоторую дрожь во всех конечностях. Но это было волнение. Ему не терпелось взлететь. Второй дракон с Леолиной на спине первым взмыл в воздух. Ну что за девчонка? Воскликнула Мена. Только бы не унеслась слишком далеко, а то ведь и правда без головы останешься, мой дорогой. Нет, Леолина не улетала все время, пока летели, держалась рядом. И вовсе недолгим оказался полет. Ордай только вошел во вкус. Один за другим драконы мягко опустились на каменистую площадку, кое-где поросшую редкой травой. Сначала дракон Леолины, потом их сменой. Слезать с гладкой твёрдой спины тоже было удобно. Ардай так и не понял, пока в чём фокус, но его нога устойчиво задерживалась там, где, казалось, просто не могла не соскользнуть. Мена спрыгнула рядом, негромко сказала. «О, да у нас тут гости». Ордай огляделся. Здесь, на полянке, кроме них троих и двух драконов, никого не было. И тут он увидел. Драконы. Больше десятка, все серые и коричневые, только один чёрный. Драконы расположились вокруг, сидели на соседней горе, на скалах, обступавших поляну. И ни одного человека рядом с ними, только драконы. «Не бойся», — Мена коснулась руки Ардая. «Все в порядке». Черный дракон приподнялся, раскрыл крылья, и все остальные драконы, включая тех, что пронесли сюда Ордая и его спутниц, тоже раскрыли крылья. Мена заговорила по драконии. «Приветствую вас. Надеюсь, ваш путь был благополучным». Мена вроде поговорила не негромко, но казалось, что ее мысленный голос разнесся далеко-далеко. Чуть ли не до облаков, эхом прокатился по ущелью. Она говорила мыслями, но иначе. Такого Орда еще не слышала, это была новость. Можно, значит, говорить для тех, кто рядом, а можно и для тех, кто далеко. Драконы отозвались нестройным хором. Приветствую вас, приветствую вас, вас, вас. И один за другим сложили крылья. Пойдем. «Сказала Мена Ардаю. Можешь больше не обращать на них внимания?» «Ей это легко должно быть, не обращать внимания на драконов!» Он не сразу разглядел впереди темный зех пещеры. Мена вошла первая, Ордая и Алина следом. Дневной свет остался позади. В пещере было совершенно темно, прохладно и сухо. Мена двигалась уверенно, словно была кошкой, видящей в темноте. Ардаю это напомнило его переходы по темному подземелью обители Кейди. Через несколько десятков шагов они повернули и оказались в небольшом помещении, где было уже не так темно, но и света тоже не было. Там висел равномерный густо-серый сумрак. — А, это вы? — Ардаев вздрогнул. Седая старуха взялась непонятно откуда. Только что не было ее, и вот она. Одетая по садийски, но все темная. — Я думала, вы его раньше приведете. Ну — Ну-ну, хорошо. — Здравствуйте, тетушка Альма, — сказала Мена ровно и приветливо. Надеюсь, мы не опоздали. Не надейся, опоздали, буркнула старуха. А ты, значит, все-таки вернулся. Она обращалась к Ордаю. Ну, клади руки сюда. Сюда, говорю. Она показала пальцем, куда именно. У стены на каменном столе лежала плоская темная каменная плита. Вовсе небольшая, и света не хватало, чтобы Ордей различил, точно ли она синяя. По-видимому, это и был тот самый легендарный и таинственный синий камень. Сделай, как она говорит, шепнула Мена. Ардай положил на камень обе раскрытые ладони. Ощутил всего лишь холод, холод камня, и больше ровным счетом ничего. Так и стой, велела старуха. Она наклонила голову к чему-то прислушиваясь, а Ардай считал удары своего сердца, которое колотилось в груди. Десять, двенадцать, все, готово, сказала тетушка Альма. Ступайте прочь в следующий раз приведите кого-нибудь настоящего. Она пристально посмотрела на Орда и покачала головой. Вот жалость-то. Благодарим тебя, тетушка Альма, сказала Мена. уходя Ордай чувствовал себя обманутым. И это самая таинственная и важная церемония горных колдунов. Выйти на солнечный свет оказалось так приятно. Мена тоже с удовольствием вздохнула полной грудью. Тетушка Альма хранительница камня. — объяснила она. — Ей уже много лет, и она сумасшедшая. Так что не сильно размышляй над тем, что услышал. Она всем говорит что-нибудь такая. Какая же она хранительница, раз сумасшедшая? — удивился Ардай. В самый раз? — Мена пожала плечами. — Она ведь слышит камень. Чего ей его хранить, раз его хранят сами наши горы? Заклятие предков. Наша общая сила и сила самого камня. — И что вам не изменилось после вот этого? — Ничего особенного. Но когда ты поймешь, что именно мы скрываем от остального мира, то не сможешь сказать об этом. Сюда приносят годовалых, самое большое двухлетних детишек, до того, как они научатся разговаривать. Потому Альма и заявила, что с тобой опоздали. Ну что, домой? Хочешь полетать со мной над горами, Кай? Садись на дракона, — с надеждой предложила Леолина. Нет, книжна, нам пора. С нажимом возразила Мена, и Леолина недовольно надула губы, но возражать не стала маленькая мена умела говорить так что ей не возразишь благодарю княжна но сегодня с меня хватит сказал арда примирительно и с улыбкой добавил как будто лесной демон его за язык дернул может и я тебя еще когда нибудь прокачу мена покачала головой а где же те драконы ардая огляделся и увидел что все как один драконы дивным образом исчезли и откуда они издалека ты их еще увидишь пообещала Мена. Они прилетели из Северной Содды. Скоро прибудут другие. Очень много драконов полетит скоро отсюда на запад Этсваны, к побережью. Мы обещали, что Ид будет разрушен. Значит, он будет разрушен. Кажется, до самого возвращения в деревню они больше не сказали друг другу и пары слов. Позже дома Мена отозвала Ордая в сторону. Хочу объяснить тебе кое-что, Кай. Помнишь, утром ты спрашивала у Леалины, может ли она снять с тебя ошейник? Так вот. «Она тебе правду сказала. Она не может. У нее нет для этого силы. Точнее, не такая у нее сила. Ошейник замкнут силой Диана, Палеолина, хоть и зовется Диана, и лишь троюродная племянница князя. Она унаследовала силу другого рода, а обращаться к силе Дианов ее лишь научили. Ты понял меня, Кай?» «Ты боишься, что я захочу заставить ее снять с меня ошейник?» уточнил орда невесело усмехаясь. «Не бойся, мне это ни к чему». «Я знаю, что ты чувствуешь». «Но наберись терпения, Кай», — попросила Мена, заглянув ему в глаза. «Все еще изменится». «Не сомневаюсь». А на закате, когда уходящее солнце раскрасило небо и горный круч всеми оттенками красно-золотого, Ордай стоял у входа в свою хибарку и любовался дивным зрелищем. Множество драконов — серый, коричневый, зеленые и несколько черных — парили в небе над деревней, над горами. Они танцевали, наслаждались, купались в воздушных потоках. Это чем-то напоминало полеты на рухах над площадью Ваши в праздничный день. И все же, это были драконы. Совсем другое дело. Некоторые несли наездников, но таких было заметно меньше половины. Ордай подумал еще, что этот драконий танец прекрасно виден и из Варги, и из Аша. И там тоже многие стоят, запрокинув голову, и смотрят.